Глава 17. На ум приходят слова мамы «Быть тебе княгиней, на то есть воля богов, и отца, наша семья, потомки одного из пяти основателей княжества». Я часто слышала слова отца, но не придавала им значения. Мне тогда казалось, что он таким образом возвышается над нищетой, окружающей нас, а оказывается, на все было свое обоснование. «Ты не знала?» – спрашивает удивленная Мира. «Нет», – отвечаю я, – «у нас в семье об этом не говорили. Да и сейчас не стоит, когда кругом соглядатой и каждый наш шаг становится известен распорядителем. Мира пожимает плечами, но успокоиться не может. «Если это правда», – говорит она, – «а это правда, то тебе точно заказана дорога обратно в Волчанск, «Я же прошу тебя, не говори о твоих догадках», — укоризненно произношу я. «Ты меня приведешь на плаху. И не только меня, но и всю мою семью». «Глупости», — отмахивается Мира. «Ты хоть знаешь, почему проводят отборы невест?» Я качаю головой. С того момента, как я оказалась в списках невест, меня терзает этот вопрос. «Князю нет равных по происхождению». Говорит Мира, но, увидев мой возмущенный взгляд, добавляет. «Так и должно быть, но...» «Без никаких «но»» — отрезаю я. У меня шея чешется от таких крамольных мыслей. Ощущение не из приятных, словно петля затягивается. «Ты такая трусиха!» — неприязненно произносит Мира. «Я была о тебе лучшего мнения. а тебе все страшно. То свидание отменить, то о князе не говорить. Моя семья из обедневшего рода, отвечаю я, ни связей, ни денег, в отличие от тебя. При чем тут это? спрашивает Мира, смотря на меня из-под Да притом, приходит мой черед возмущаться. Ты откупишься, а накажут меня. У страха глаза велики огни назидательным тоном говорит Мира. Тебе всюду мерещатся наказание. Мир гораздо добрее, чем ты думаешь. Не стану ее разубеждать. В конце концов, кто сейчас находится под следствием из-за навета? Я или она? Я уверена, если бы материалы для задания взяла я одна, то меня бы наказали. Но ни Любомиру, ни Гордею, ни Забаву наказывать не станут. Вот и меня заодно поощрили. Мы росли в разных условиях и на мир смотрим по разному для меры все дороги открыты мне же надо пробираться к своей цели с боем пусть будет так развожу я руками не хочу спорить то есть ты признаешь что мне свидание с Яром ничем не грозит а опять возвращается к излюбленной теме мира я тебя предостерегла а ты делай как считаешь нужным устало говорю я но для начала шею рубаху на конкурс. Мира уже на свидании с полюбившимся мужчиной и лишь отмахивается от меня. «Агния, перестань быть такой занудой!» схватив меня за плечи, поет подруга. Она настолько счастлива, что грех портить ей настроение нравоучениями. Да и кто я такая, чтобы учить ее? Пусть поступает, как сочтет нужным. Она же уверена, что идет на свидание с князем и он ее защитит. Я же считаю, что Яры не князь. Знатный воин, да, привык, чтобы ему подчинялись, тоже в точку, но не князь. Не знаю, почему я так думаю, но если Любомира хочет выйти замуж за князя, то влюбиться в Ярова – плохая идея. «Ты же мне поможешь сшить рубаху?» Просящая улыбается подруга. «Тебя все равно на свидание Мичины не позвал?» Так помоги более удачливой подруге. Первым моим порывом было рассказать о том, что меня тоже позвали на свидание, но я вовремя захлопываю рот. Пусть считает так, мне же лучше. Меньше вопросов будет. В чем будет заключаться моя помощь? Мира обрадованно кружит меня по комнате за руки. «Я знала, что ты самая лучшая подруга!» — обнимает меня она. «Так чем помочь-то?» — снова спрашиваю я. «У меня мое задание еще не доделано». «Ты быстро справишься», — эгоистично произносит Мира. «А мне нужно больше времени для работы». «Так, может, оставишь развлечения и займешься шитьем?» — спрашиваю ее я, внутренне клокоча от возмущения. Она одной фразой показала, что я девушка второго сорта. «Остановись, огни. Ты сейчас напридумываешь непонятно чего». «У меня болезненно обостренное самолюбие из-за нашей бедности. В каждом слове я ищу оскорбление. Сама знаю, что с таким восприятием мира сложно жить, зато проще выживать». «Какая же ты зануда, огне с тоской произносит мира, приступая к выкройке. С таким мечтательным выражением лица только ткань кроить. Едва мира прикасается к ножницам, как и я не выдерживаю. «Постой!» — прошу я. — Давай проверим. — Ты сомневаешься в том, что я умею шить, — обижается Мира. — И все из-за того, что я попросила тебя о помощи. — Совсем нет, — бурчу я. — Ты свое лицо видела? Могу поспорить, что ты сейчас думала о яром, а не о размерах князя. Мире хватает совести покраснеть, а я беру и перепроверяю разметки. Как в воду глядела. Эта влюбленная дурочка Напутала в размерах. Смотри, здесь ты неправильно отметила. И здесь показываю я ее работу. А вот тут вообще непонятно, откуда взяты размеры. Мира охает, но на лице нет даже тени раскаяния. Если она и дальше с таким настроением будет выполнять задание, то рубаха и на рубаху не будет похожа. Как же мне жаль прекрасную ткань. Поэтому недолго думаю, я сама раскраиваю рубашку, делаю наметки, чтобы даже мечтательное состояние не смогло помешать правильно шить рубаху. «Начинай шить!» — говорю я ей. «Представь, что рубашку ты шьешь не князю, а своему любимому ярому!» Мира бодро принимается за дело, ловко кладет один стежок за другим. «Благодарю тебя, Агния!» — тихо произносит она. Я и правда голову потеряла, не могу рассуждать здраво, как учил меня отец. Не переживай, утешаю ее я. Не ты первая, не ты последняя. Только постарайся не забывать о цели своего пребывания здесь. Я уже сомневаюсь, что хочу победить, растерянно говорит Мира. Если ты права и ярый не князь, то представляешь, каково мне будет видеть его и быть женой другого. Я понимаю ее, но что можно сделать сейчас? Не торопись с выводами, Мира. Ты совсем не знаешь своего избранника. У тебя были влюбленности до Ярова? Нет, тихо произносит Мира. Так может, у тебя и не любовь вовсе? Утешаю ее я. А что? Схлипывает Мира. Влюбленность. Авторитетно заявляю я, повторяя слова мамы. Это не страшно. Это пройдет. А если я не хочу, чтобы проходила? Если я не хочу быть княгиней? Плачет Мира. Значит, у тебя серьезное чувство. Но серьезно ли настроен Ярый по отношению к тебе? Или просто развлекается? Ты думаешь, что он меня не любит? Схлипывает Мира. Я думаю, что он может выполнять приказ князя, испытывая невест. — Говорю я, а про себя добавляю, что меченый может заниматься тем же. — Так что же делать? — спрашивает подруга, поднимая на меня полные боли глаза. — Держать его на расстоянии, — отвечаю я. — Ты на отборе, за каждым твоим шагом следят, и если он по-настоящему любит, то поймет. — А если любит и не поймет? — пожимаю плечами. На этот вопрос я не знаю ответа. Жизнь покажет, не торопись, а пока давай выполнять задание отбора. Все-таки Ярый помогает мне, упрямо твердит Мира. Смотри, выполнение задания отложили, чтобы мы могли встретиться. Или мы, я и Меченый. Он тоже предложил мне встретиться в саду под яблони сегодня ночью. Так что, и он тоже может быть князем?